Глава 13. «Сахари, вы даже не представляете себе, насколько вы уникальны», — вдохновенно говорил ректор. «Вчера меня выписали из больничного крыла, а сегодня пригласил к себе Магор Нортон. В его кабинете присутствовал и мой куратор, Шон Лайман, и еще несколько преподавателей, включая профессора по защитным заклинаниям. Вообще, я думала, меня будут ругать». Но тут происходило то, что в очередной раз перевернуло всю мою жизнь с ног на голову. Мне заявили, что я ведьма. А если быть точнее, то боевая ведьма. Вы когда-нибудь вообще про таких слышали? Вот и я нет. Поэтому глупо хлопала ресничками, слушая все, что мне говорят. Теперь мне наконец-то стало понятно, почему вы, милочка, не могли использовать свой внутренний резерв для заклинаний, объясняла в своей манере Одри Фаяр. «Конечно, вы бы и не смогли этого сделать, и никакие дополнительные занятия нам вовсе не были нужны. У ведьмы отсутствует свой внутренний магический резерв, он вам вообще ни к чему. Вы берете энергию из окружающего мира, а в частности, от природы, которая, в свою очередь, безгранична. Именно поэтому на занятиях по боевой магии, которые происходят на открытом воздухе, а не в стенах учебного заведения, у вас все так хорошо получается», — подтверждая слова профессора, закончил куратор. «Но, Нира, вам обязательно нужно учиться. Необученная ведьма — это опасно не только для самой вас, но и для ваших окружающих», — Нортон кинул взгляд на Нилана. «На всем очень повезло, что все скрылось на учебном полигоне, где есть защитный купол, а ваши товарищи были надежно защищены артефактами. Вы пока не умеете контролировать свои силы и брать энергию только в необходимом количестве, так, чтобы не навредить в первую очередь себе». «Я уже договорился с главой Ведьминской академии, находящейся на другом конце государства. Они научат тебя взаимодействовать с природой. После чего можешь вернуться обратно», — выдал ректор. «О, все на что меня хватило, я перевела взгляд на напарника. Тот лишь показал весело мне большой палец вверх». «Не переживайте. Нилан тоже отправится с вами. Все же у вас магическая связь, и неизвестно, как ваши силы отразятся на нем». Лучше быть готовыми ко всему. Вдруг он тоже станет. На этом моменте Магор замялся. «Ведьмой?» Перевел он взгляд на парнишку, а я прыснула себе в кулак, заметив, как недобро плодил, сощурил свои голубые глазки и тоже поддержала его большим пальцем вверх. На следующей неделе после выходных мы отправились в Ведьминскую академию. Слава богу, нам не пришлось добираться до нее своим ходом. Мы просто воспользовались порталом, выставленным куратором связистов. «Кстати, прощаясь с ребятами, я только сейчас поняла, как мы все сплотились друг с другом. Даже всегда холодный и отстраненный Фил крепко обнял нас двоих и дал слова напутствия, как будто мы минимум на год прощались, а не всего на месяц. Хотя, должна признать, я тоже буду по ним скучать. Но больше всего нас удивил наш дорогой профессор Шон». «Только не вздумайте там никого опоить приворотным зельем или что-нибудь кому-нибудь подсыпать», — подколол он на своей язвительной манере. «Вы оба еще те занозы в задницах, но вы и мои занозы, и потому пообещаете, что не сделаете ничего, за что мне придется краснеть. А если все за что-то натворите, то я просто сделаю вид, что вообще вас не знаю». И потрепал нашим окошке весело подмигивая. «И мы вас любим», — порывисто обняла его. «Еще чего придумала? Я вас искренне ненавижу!» Он ворча отлеплял меня от себя, счастливо улыбаясь. И все же, чтобы профессор не говорил, но он любил нас по-своему, в той манере, на которую был способен только Лайман. Мы ходили из портала, мы в холле ведьминского учебного заведения. Нас встретила ректор Дарина Дойли. Выглядела она настоящей ведьмой с большой буквы. Высокая, с красивой широкой улыбкой с ярко-красными губами, длинными ресницами, которые обрамляли ярко-зеленые глаза, с шикарной рыжей копной до середины спины, завитые в тугие и блестящие локоны. Ее тонкая талия, пышный бюст и изящные бедра были затянуты в черное платье по фигуре. При виде всей ее ведьмской привлекательности у нас с напарником дружника потрясали челюсти. А Дарина рассмеялась звонким смехом, словно праздничные колокольчики. «Добро пожаловать в нашу академию!» Она широким жестом обвела пространство вокруг себя. А за ней отовсюду стали выглядывать молодые девушки. Весело шушукая, все стреляя глазками в Криса. «Мы с девочками рады вас принять в нашем уютном гнездышке. Наш многоуважаемый домовой Аркадий Семенович проводит вас в ваши комнаты и разместит со всем комфортом». После ее слов прямо из воздуха рядом с нами возник невысокий косматый старичок. И ворчливо его сказал следовать за ним. Мы с бандинчиком переглянулись и синхронно, пожав плечами, пошли за домовым. — Девочки, мальчика сильно не мучить, услышали мы звонкий голос Дойли, когда уже свернули в один из коридоров. Я покосилась на друга, а тот нервно сглотнул. — Нет, вы не понимаете. Мы не можем жить отдельно. «Это какая-то ошибка», — проговорила я уже в десятый раз. «Не велено, дамочка. Как хозяйка приказала, так я и исполнил», — подчел старичок. Я беспомощно уставилась на напарника. Дело в том, что Крису выделили отдельную комнату, находящуюся в другом конце коридора. «Ладно уж, сами с этой хозяйкой переговорим», — сказала я, понимая, что от дедули мы так ничего и не добьемся. «Ежели чего понадобится, юные веточки. — говорил он со странным акцентом. — То не стесняйся, зови. И тут же поспешно добавил. Ну, — Но только не ночью. Ночью, знаете ли, порядочная нечисть делами важными занята. — И ты еще какими делами? — удивленно уставилась на него. — Ну ты самыми обычными, пожалуй, худыми плечиками, половицами поскрипеть, посуду переставить, с котом поболтать. — А у вас и кот есть? — А как же! «У каждой уважающей себя ведьмочки хвостатые да усатые имеются. Но вот есть тут один особо умный. Вот с ним и по душам поболтать приятно, и молочка вместе накатить с валерьяночкой». Домовой мечтательно закатил глаза. «А мне можно с этим котом как-нибудь пообщаться?» Тут же заинтересовался напарник со своей неуемной тягой к неизведанному. «А чего ж не я? Вот сегодня и соберемся вместе в мужской компании». «Нам от этих прелестниц...» — он внимательно осмотрел меня и кивнул каким-то своим мыслям. «Иногда и отдыхать надо да Я лишь весело фыркнула на его слова. Вечером мы с моим верным другом пошли в общую столовую ужинать. Тут на деревянных прямоугольных столах уже стояли горшочки с картофелем и грибами. Посредине стола находилась плоская большая тарелка с маринованными огурчиками, помидорками и весневой компот. В животах тут же заурчало, напоминая нам, что обед мы пропустили из-за переезда. Только мы успели присесть за один из пустых столиков, как к нам тут же подсели ведьмочки, занимая все остальные свободные места. — А вы к нам надолго? — А как вас зовут? — А я Надин. — А я Лина. — Вы такие красивые, — послышалось со всех сторон. В глазах девушек сквозило доброе любопытство и дружелюбие они искренне улыбались нам и хотели подружиться, поэтому я решил ответить за нас двоих с напарником, потому что тот не привыкший к такому обилию женского внимания смущенно уткнулся в свою тарелку, а девочки стреляли в него хитрыми глазками видимо пытаясь очаровать мы к вам на месяц а потом видно будет улыбнулся девчонкам все же было в них что то родное что ли меня зовут нира а это крис мой «Эм...» — тут я не знала, как это точнее сказать. «Моя вторая половинка на всю оставшуюся жизнь». «Так вы вместе, что ли?» — разочарованно проговорили несколько ведьмочек, а друг на этом моменте слегка захлебнулся компотом и начал откашливаться. «Не совсем», — сказала я, похлопав бедного пацана по спине. «То есть мы можем его спокойно соблазнять?» — воодушевленно спросила одна из девочек. «Напарник на этом месте стал кашлять еще усерднее». А я, загусив губу, пыталась не рассмеяться. — Да, попал, мой дорогой друг. Думаю, от юных вельмочек еще никто с несоблазненным не уходил. — Можете, — величественно сказала я. — Но чур, только не обижать, — добавила строже. А Крис уставился на меня, как на предательницу. — Пойдешь сегодня с нами? Получив дозволение покушаться на мужскую честь моего красавца, девочки переключились на меня. «Пойду. А куда?» «Ох уж это моя тяга к приключениям!» «Блес! На шабаш, конечно же!» Весело прощебетали ведьмочки, подпрыгивает к на своих местах.